Разлив или розлив? С алкогольными напитками отношения у меня сложные. Точнее, их просто нет, этих отношений. Однако есть все же одно приятное воспоминание, связанное с вином. Крым, большой поселок на берегу моря, который потому и называется морское, на небольшой площади перед магазином бочка на колесах. В Москве из таких бочек разливали квас или пиво. Но здесь это было явно что-то другое. Жидкость, которую разливают по банкам, бутылям и канистрам какого-то потрясающего цвета, светло-янтарного, играет на солнце. Мне показалось сначала, что это виноградный сок. Подхожу ближе – сухое вино. Вино в разлив. Или в розлив. Профессионалы-виноделы и продавцы, которые имеют дело с продажей вина, пива, молока, скорее всего скажут – Вино – в розлив, пиво – в розлив, молоко – в розлив, и будут правы. Они будут правы, потому что это их профессиональный термин, так же, как у врачей вызова, а у нефтяников нефтепровода. Но поскольку с вином, пивом, молоком и прочими жидкостями, пригодными к употреблению, имеют дело не только профессионалы, придется разбираться, нам-то, собственно, что делать. Можем мы попросить пива в розлив или нет? Без словари тут не обойдешься. Начнем со слова «розлив». И Ожегов, и Аванесов – орфоэпический словарь. Приводят это слово, но рядом с ним нет никаких пояснений. Нас отсылают к словам «разлив» и «разлить». Отправляемся по указанному пути, и вот что выясняется. Да, действительно, слово «розлив» существует, но это специальный термин, профессиональное словечко. И никто нам, конечно, не мешает говорить «вино в розлив». Продавец нас поймет. Словарь Ужегова ставит слова «розлив» и «разлив» на одну доску. Можете выбирать любое. Словарь «ударений» тоже признает слово «розлив», но ставит помету «профессиональное», как и все остальные словари. В общем, решено. Если мы с вами не занимаемся «розливом» профессионально, можем спрашивать «вино в разлив».